Глава вторая. Не страна науки. Шугар Рей Леонард вышел из красно-черного Феррари Берлинетте Боксер, прошел через парадную дверь ресторана Джеймсонс в Бетезде, Мэриленд, и направился к бару. Леонард всегда казался самым красивым мужчиной в комнате, особенно когда кто-то называл его по имени, и он одаривал говорящего ослепительной улыбкой. А в тот августовский день... Он словно бы сошел прямо со страниц GQ. Примечание. GQ. Ежемесячный мужской журнал, издание о моде и стиле. Конец примечания. На нем был пурпурный кардиган, бледно-пурпурная рубашка с манжетами, осторожно загнутыми над манжетами свитера, подтяжки того же цвета, украшенные изображениями Купидона. «Я чувствую себя отлично, правда?» — сказал Леонард. Бывший чемпион мира по боксу второго полусреднего веса, Шугар Ray Леонард в Sports Illustrated, 1986 год. 1 мая 1956 года, спустя ровно век после изобретения пурпурного цвета, журнал новостей промышленности и торговли The Dyeing Textile Print, Bleach Finisher предупредил своих подписчиков: "Читателям, которые подумывали совершить паломничество в Шэдвол, чтобы увидеть место рождения Перкина, советуем повременить", писал редактор журнала. Лорен Моррис, потому что место решили реконструировать. Как только туда добрались застройщики, их было не остановить, территория подвергалась существенным муниципальным улучшениям три раза за последние четыре десятилетия. Кинг-Дэвид Лейн, Верхний Шедвал, небольшая улица, на которой находилась школа Блу-Гейт и уродливое офисное здание. Здесь почти ничего не осталось от места, в котором 12 марта 1838 года родился Уильям Перкин. Сегодня посетители узнают, что Дэвид Лейн стала улицей с односторонним движением, клумбами, бетонными столбами и дорожными знаками. Эта дорога соединяет Кейбл-стрит, ряд микрорайонов с шоссе, гремящим парадом грузовиков и мчащихся на полной скорости Форт Мондео. Дом 3 по Кинг-Дэвид-Лейн, где родился Перкин, последний из семи детей, давно разрушен. Как и в большей части Ист-Энда Лондона, здесь мало что выглядит так же, как до последней войны. Самое старое строение здесь — Приходская церковь Святого Павла, небольшое здание с невероятно высоким шпилем. Построенная в 1669 году, она была последней из пяти лондонских церквей, возведенных в период реставрации. Примечание. Реставрация стюартов. Восстановление в 1660 году на территории Англии, Шотландии и Ирландии монархии, ранее упразднённой указом английского парламента от 17 марта 1649 года. Конец примечания. В её истории есть несколько известных имён. Здесь проповедовал Джон Уэсли. Примечания. Джон Уэсли. Английский священнослужитель, богослов и проповедник был руководителем движения ревайвилизма в англиканской церкви, известного как методизм. Основанные им общины образовали костяк методистского движения, которое существует и сегодня. Конец примечания. Капитан Джеймс Кук был постоянным прихожанином и крестил здесь своего первого сына. Джейн Рэндольф, мать Томаса Джефферсона, тоже крестилась в этой церкви, как и Уильям Перкин в 1838 году. Вокруг строения располагается небольшое кладбище, но прочитать надписи на могильных камнях невозможно. В церковном склепе вы найдете учеников школы монте в грин гейблс Дорожка за церковью ведет к многочисленным переоборудованным пристаням, где местные жители могут завтракать на маленьких террасах с видом на Темзу. Под ними находятся офисы охраны и риэлторов. Вы можете отправиться на рыбалку в водоеме шэдвол покататься на лодке и насладиться видом на Кенери-Уорф и Куполом Тысячелетия. Примечание. Кенери-Уорф — деловой квартал в восточной части Лондона. Квартал расположился на собачьем острове, относящемся к бору Тауэр-Хэмлетс. Кенери-Уорф является главным конкурентом исторического финансового и делового центра британской столицы Лондонского Сити. Купол Тысячелетия — крупное здание в виде купола, построенное для выставки «Миллениум Экспириенс» приуроченный к празднованию наступления третьего тысячелетия. Конец примечания. 40 лет назад дом, в котором родился Перкин, стал мясницкой лавкой Эй и Улфи, где продавалась свинина и говядина. Когда потом магазин и жилые помещения над ним снесли, на их месте возвели новый дом. Напротив него находится здание совета под названием Мартину, которое раньше имело адрес Кинг-Дэвид-Форд-1. Это был дом и конюшня, которые Перкины снимали, когда Уильям был подростком. На одном углу этого сооружения есть круглая синяя табличка, сделанная историческим трестом степни. Сэр Уильям Перкин, член Королевского общества, первым открыл анилиновую краску в марте 1856 года, работая в домашней лаборатории на этом месте и создал промышленность, основанную на достижениях науки. Никто из живущих там сейчас особо ничего о нем не знает. Двадцати лет от роду Уильям Перкин отправился в Лидс по делам и нашел время, чтобы посетить дом своего покойного дедушки Томаса, родившегося в 1757 году и происходящего из рода йоркширских фермеров. Он работал с кожей, но его внук был тронут, узнав, что и у него было редкое хобби. Посетив его дом в Блэк Торнтоне рядом с Инглтоном, Уильям нашел подвал, в котором находилось нечто похожее на лабораторию. Там стояли дистилляционные аппараты и маленькая плавильная печь, а также многочисленные склянки с разными жженными смесями. Странно было найти такие запасы в сельской местности. Поспрашивав, юноша узнал, что его дедушка был алхимиком и пытался превратить простой металл в золото. Работа с кожей привела Томаса Перкина в Лондон, где он сменил профессию и стал плотником и кораблестроителем. Его единственный сын Джордж Фаулер Перкин родился в 1802 году и тоже стал плотником, причем весьма успешным. Он нанял 12 человек, которые занимались только строительством новых домов с террасами для местных работников доков. По сегодняшним стандартам семья считалась бы выходцами из среднего класса. Вскоре после его рождения семья Уильяма Перкина переехала в трехэтажный дом побольше, расположенный неподалеку, в нескольких метрах к северу от Хай-стрит, вместе месте, известном как Кинг-Дэвид-Форт. Они наняли слуг и были одной из самых обеспеченных семей в этом районе. Их дом выделялся среди остальных, и о нем говорили все соседи. В Шедвилле, особенно нижней части удоков, были самые ужасные трущобы в Ист-Энде, где жило очень много народу. Один из посетителей в начале XIX века отметил, что тут живут тысячи умелых торговцев, ремесленников и механиков. Но их дома и мастерские не подлежат описанию, а улицы, дворы, переулки и проулки совсем неприветливые. Викторианские писатели любили отмечать большую разницу в положении бедных и богатых Лондона, добродетели и беззакония. Когда Генри Мэйхью посмотрел на город из воздушного шара в середине века, он был поражен массовой нищетой, подступающей так близко к процветающим институтам торговли, финансов и монархии. В Шедвилле Перкины сталкивались с подобным ежедневно. Болезни были повсюду. Обе старшие сестры и брат Уильяма умерли от туберкулеза. Их мать Сара, имеющая шотландские корни, но переехавшая в Восточный Лондон еще ребенком, как говорили, так и не оправилась от потери. Перкины выросли напротив полицейского участка, и из окна они видели бесконечный поток пьяниц и преступников. В центре внимания полиции был паб «Гусь Пэдди», куда местные моряки приходили искать проституток, они осторожных насильно забирали в Королевский военно-морской флот. Уильям Перкин посещал частную школу арбер террис на Коммершиал-Роуд, находящуюся в нескольких сотнях метров от дома. Он был одаренным учеником с множеством интересов вне стандартных предметов. Он проявил значительную заинтересованность во всех своих увлечениях», вспоминал его племянник Артур Джи Уотерс. Мать Уотерса была примерно на два года старше Перкина. Они с мамой любили подолгу бродить вместе, а Уильям особенно интересовался естествознанием и ботаникой. Однажды он достал трубку и табак и начал мужественно курить, но потом ему стало так плохо, что сестре еле удалось привести его домой. Безумное желание Уильяма попробовать все, особенно мелочи, показывает его удивительный интерес к исследованиям, присутствовавший в нем еще в юном возрасте. Он заинтересовался фотографией в 12 лет, а в 14 сделал автопортрет — каменное лицо, широкий лоб и волевые черты лица, обрамленные густыми темными волосами. На снимке он одет в вечерний наряд или, возможно, лучший костюм для посещения церкви, и на вид ему лет 20. «Не знаю, с чего начать», — писал он своему коллеге Генриху кару в 1891 году. «Но, учитывая, что обстоятельства моего детства и юности, как я считаю, сильно повлияли на меня в практическом смысле, я решил лично вам немного рассказать о том периоде». кару с 1869 по 1890 год был основным инвестором BASF. Он написал Перкину несколькими неделями ранее, объясняя, что готовит первую большую книгу об истории индустрии красителей, и хотел бы услышать больше подробностей о его юности. Ученый заверил, что поделится фактами, насколько позволит память, но посреди письма передумал. «Я уже писал вам о моих ранних годах, чего раньше никогда не делал, и, сделав это, теперь я колеблюсь, стоит ли отсылать его вам». Почему это так, он не сказал. Но сэр Уильям всю жизнь оставался скромным и кротким человеком и позже заявил, что верил лишь в важность своей работы. Вначале он понятия не имел, что хотел делать собственной жизнью, хотя ему нравилось все творческое или практичное, то, что можно создавать своими руками. «Интересуясь тем, что происходило вокруг меня, я считал, что последую по стопам отца», — писал он. Перкин строил деревянные модели, в том числе паровозов, которые проходили мимо его дома. Его также привлекала инженерия и иллюстрации двигателей и шкивов, которые он увидел в книге «Мастер» The Artisan. Примечание. Шкив. Фрикционное колесо с желобом или ободом по окружности, которое передает движение приводному ремню или канату. Конец примечания. Изданная в 1928 году, она содержала популярные сведения о том, что тогда было известно о механике, оптике, магнетизме и пневматике. Автор выражал потрясение и удивление тем, что наука развивается так быстро. Но Перкина тянула и в другую сторону. «Меня очень интересовала живопись», — объяснял он. «И короткий период времени у меня была безумная идея стать художником». А еще ему нравилась музыка. Уильям научился играть на скрипке и контрабасе. И он, его брат и две сестры подумывали создать странствующий квартет. Но прямо перед тринадцатым днем рождения друг продемонстрировал ему некоторые элементарные эксперименты с кристаллами, которые показались ему просто чудесными. «Я увидел, что химия — нечто намного большее, чем любой другой предмет, интересовавший меня прежде», — вспоминал сэр Уильям. «Я подумал, что если бы смог изучить ее, то был бы счастлив». В другой версии истории Перкин избегал драмы. Меня впечатлила возможность сделать новое открытие. Я решил, если это возможно, собрать баночки с химикатами и проводить эксперименты. В 13 лет он присоединился к другим 600 мальчикам в школе Лондонского Сити на узкой улице Чипсайт, недалеко от собора Святого Павла. Это было строгое учреждение, где жестоко наказывали за нарушения. Но обучение было прогрессивным. Попав туда, Перкин обрадовался, когда узнал, что эта школа, Одна из немногих в стране предлагает занятия по химии. Считалось, что этот предмет имеет небольшое практическое применение, особенно по сравнению с латинским или греческим языками. Занятия проходили дважды в неделю в обеденный перерыв, и вел их учитель чистописания Томас Холл. Перкин уговорил отца платить за эту привилегию дополнительные семь шиллингов каждый семестр. Он пропускал обед, чтобы посещать уроки. Томас Холл заметил, что я очень интересуюсь его лекциями и сделал меня одним из своих помощников в подготовке к экспериментам. Мне очень нравилось работать в том мрачном месте, которое называлось школьной лабораторией. Холл предположил, что Перкин может захотеть провести некоторые безопасные эксперименты дома и помог ему купить необходимую стеклянную посуду. Отец мальчика снова согласился оплатить занятие, увлекшее сына хотя и ясно дал понять, что хочет, чтобы тот стал архитектором. Химия занимательна, но денег не приносит. Вне школы Перкин посещал лекции по химии Генри Летеби в Королевской лондонской больнице на уайт чепл роуд Оба лектора, Летеби и Холл, предложили Перкину написать их другу Майклу Фарадею и попросить разрешения приходить на его фундаментальный курс в Королевском институте. Фарадей ответил собственноручно, что порадовало Перкина. И так по субботам, днем, 14-летний мальчик становился юным слушателем лекций о последних открытиях в необычной науке об электричестве. За несколько лет до этого ведущий немецкий ученый Юстус Либих принес печальные новости делегатам на встрече Британской научной ассоциации в Ливерпуле в 1837 году. «Англия — не страна науки», — объявил он. «Здесь распространено только дилетантство». А местные химики стыдятся, если их называют так, потому что так же именуют фармацевтов, а их презирают. И наоборот, учебная лаборатория Либиха в Гисенском университете вызывала зависть у всех химиков-экспериментаторов, и люди проезжали многие сотни километров, чтобы заниматься тем, что в их странах считалось неблагодарной работой. Кафедры химии были и в Оксфорде, и в Кембридже, но мысль о том, что предмет будут учить и изучать в лаборатории, казалась неслыханной. Студентам просто преподавали историю химии как часть более обширного курса наук. В университете Глазго человек по имени Томас Томпсон, скорее всего, первым открыл лабораторию студентам для практических занятий. А Томас Грэм, названный Либихом редким примером продвинутого ученого, сделал то же самое в Андерсонском институте в 1830 году. Примечание. Теперь это учебное заведение называется Университет Стратклайда. Конец примечания. На момент рождения Перкина в стране не было колледжа, предназначенного для изучения химии. Либих умел вдохновлять своими речами, и именно его британское лекционное турне в начале 1840-х годов убедило влиятельных людей, что Лондону нужна специализированная школа химии. Либих встретился с премьер-министром сэром Робертом Пилем, который выразил личную заинтересованность в этом из-за участия его семьи в ситценабивном производстве. Существовали планы основать в Королевском институте колледж практической химии имени Гэмфри дэви Но когда они потерпели неудачу, сэр Джеймс Кларк, врач королевы, Майкл Фарадей и принц Консорт, многие годы спонсировавшие научные исследования, основали частную подписку для финансирования Королевского химического колледжа, собрав 5000 фунтов. Среди спонсоров были Пиль и Гладстоун. Примечание. Принц-консорт. Супруг правящей королевы, сам не являющийся суверенным монархом в своем праве. Конец примечания. В 1845 году колледж открыл временные лаборатории рядом с гановер сквер и позже навсегда переехал на юг Оксфорд-стрит. Вскоре в здании учились уже 26 человек — и его размер подразумевал, что лекции будут проводиться в Музее прикладной геологии на Джермин-стрит. Именно здесь учитель Перкина Томас Холл впервые услышал лекции юного директора колледжа Августа Вильгельма фон гофмана гофман родился в Гиссоне в 1818 году и сначала изучал математику и физику, прежде чем заняться химией с Либихом. Его назначение в Королевский колледж поддерживал принц Альберт. И не в последнюю очередь потому, что считал, гофман поспособствует развитию сельского хозяйства. И была еще одна причина. Летом 1845 года королева и принц Альберт посетили Бонн, чтобы открыть памятник Бетховену. Королева Виктория отметила это событие в своем дневнике и записала то, что случилось потом. Мы поехали с королем и королевой Пруссии к бывшему маленькому домику Альберта. Мне было так приятно увидеть его. Мы столько о нем говорили, и он совсем не изменился. Отсутствие изменений приписывали Августу гофману который жил там и периодически проводил в одном из помещений маленькие эксперименты. Томас Холл считал, что Перкин должен поступить в Королевский колледж в 15, но отец мальчика яро возражал. Почему Уильям не мог больше походить на своего старшего брата Томаса? Он учился на архитектора. Мой отец был разочарован записал Перкин много лет спустя. Но Холл убедил отца Уильяма встретиться с гофманом который, возможно, очаровал его рассказами об экзотических возможностях бензола и анилина. «Он несколько раз говорил с моим отцом», — писал Перкин, «и в конце концов я стал изучать химию под руководством доктора гофмана Это было в 1853 году. Через пять лет Перкин обеспечил себе будущее.